Стадо достигло перекрестка, когда взревели сирены воздушной тревоги. В разноголосый и щемящий вой точно с разбега ворвались частые отрывистые залпы зенитных установок. Они находились где-то поблизости, и на тротуары, на железные кровли посыпались осколки снарядов. В загустевшем темнотой небе метались то скрещиваясь, то расходясь, режущие глаз лучи. Казалось, они были накалены яростью. Из трамваев выпрыгивали люди, и дворники провожали их в бомбоубежище. До моего дома оставалось несколько кварталов, но патруль задержала меня. «Товарищ лейтенант, пройдите в укрытие, хотя бы в ворота, вот сюда». Я свернул в первый же двор. Когда зенитки прервали стрельбу, то слышно было, как гудели, кружась, выискивая в темноте по Велецкий вокзал, вражеские самолеты. От цели их отогнали, и они кидали бомбы, куда попало. Одна из них просвистела, кажется, над самой головой. Вскоре ухнул взрыв совсем близко за углом, затем второй и чуть дальше и глуше. Резкая вспышка осветила очертания примолкших зданий. Черные провалы окон, и вскоре разбухая над крышами, пополз вверх багровый дым. Грохот всколыхнул мостовую. Из окон звеня посыпались стекла. Скот все шел и шел, тесня друг друга, скользя по булыжнику с уклона и напирая на передних, которым путь преградил трамвай с двумя прицепами. Одичало ревели коровы и, приподнимаясь на задние ноги, выдавливали рогами стекла в окнах вагонов. Молоденькая, шустрая женщина в клетчатом платке, сбившимся на затылок, рвалась из ворот. Бойцы патруля не пускали ее, и она, обессилев, заплакала от обиды «Что ж вы за бесчувственные такие?» — крикнула она. «Разбежится скот, разве соберешь тогда?» И закричала подростку который размахивал хворостиной над мордами коров. — Петя, Петенька, направо заворачивай, в проулок, туда гони, слышишь? Старший лейтенант спросил ее, куда вы гоните, Скотт? — На шоссе энтузиастов, так велено. Старший лейтенант кивнул сопровождавшим его бойцам. «Помогите — Помогите. Бойцы тотчас скрылись за воротами. В это время мимо нас пробежала перепуганная овца. Во дворею поймали ребятишки. «Глядите, овца! Папа, овца!» И тотчас, словно ожидая этого сигнала, из двери низенького домишки неторопливо появился огромного роста детина в белой майке без рукавки и в сапогах. грозным и небрежным шагом он подошел к овечке, Легко точно кошку взял ее под мышку и понес к деревянному сарайчику. «Толя, нож!» — кратко бросил он, не оборачиваясь. Один из мальчишек шмыгнул в дом. Женщина, сопровождавшая скот, ухватилась за заднюю ногу овцы. «Ты куда ее понес, бесстыжая твоя харя? Это твоя овца?» Всю злость от собственного бессилия она обрушила на мужчину. Он коротким взмахом откинул ее с дороги. «Отойди!» Женщина недоуменно развела руками. «Что же это делается, люди добрые?» Я кликнул здоровяка в майке без рукавки. «Эй, гражданин!» Он приостановился. «Отпустите овцу!» Сказал я, подойдя к нему. Он медленно обернулся ко мне. В память мою врезалась широкая рожа с тугими щеками железный точно спрессованный навечный ежик волос голые здоровьем налитые борцовские плечи и большие немного отвислые груди ошел ты к черту с глухой яростью сказал он все равно сдохнет в дороге а тут жрать нечего женщина удивилась глядите на него жрать ему нечего да на тебе пахать можно боров ты этакий мальчишка такой же толстоморденький, как и отец, сунул ему в руку нож. Длинное лезвие слабо блеснуло в полумгле. «Отпустите овцу», — повторил я и положил руку на кобуру пистолета. Мужчина бросил овцу на землю. Она ткнулась узенькой мордой в осколок кирпича, вскочила и тихо потрусила со двора. «Но легче стало, победитель!» С кривой ухмылкой спросил меня мужчина и похлопал лезвием ножа омесистую свою ладонь. И мне подумалось, что он в эту минуту с наслаждением всадил бы этот нож вместо овцы в меня. Я заметил, что глаз у него не было. Вместо них на меня смотрели две глубокие черные дыры. Тревога окончилась. За углом дымилось взорванное здание. Рядом с ним горело второе, подожженное зажигательными бомбами. Доносились всплески колоколов пожарных машин. Пламя то никло, то опять оживало и набиралось сил. Скот, сопровождаемый женщинами и подростками, покорно и устало брел по улице, заворачивая за угол на Ульяновскую гурт за гуртом. К утру он вырвется из тесных объятий каменных ущелий на простор и вздохнет свободно. На Таганской площади темной и глухой стояла сутолка. Как бы на ощупь прокрадывались трамваи с мертвыми окнами. Громыхая по булыжнику, неслись будто наугад грузовики с бойцами в кузовах, тащили за собой орудия. В полумгле... Безмолвными тенями двигались люди. Горячее дыхание близких боев чувствовалось здесь, на этом знакомом и бойком месте, еще реще и горше. Красноватые отблески пожаров усиливали тревогу. Пожилой человек, стоявший у темной витрины магазина, произнес дребезжащим голосом со всхлипом. «Стронулась Россия!» Впервые в эти смертельные тяжелые дни так явственно прозвучало давно забытое слово «Россия». В каком благодатном живительном источнике родилось оно, пленительное звонкое и прекрасная Россия. Оно вобрало в себя все людские печали, торжества и годины бедствий, победы и слезы прошедших сражений, Сыновняя тоска и радость сердца, надежда на будущее, все в этом имени Россия. Закаты и ливни, звон косы на рассвете, шелест березовых рощ и просторы от горизонта до горизонта, сладкий дымок очагов, зажженных на заре рукой матери, первая социалистическая революция, указавшая человечеству путь в грядущее. Ленин. Все Россия. Я завернул за угол на Коммунистическую улицу. И вот они, знакомые ворота. Через двор я бежал, спотыкаясь в темноте о камне. На лестнице перед дверью остановился перевести дух. Затем рванул дверь и вошел в кухню. Она была пуста. У самого потолка Красновато теплилась крохотная лампочка. На столе шумел примус, над клокочущим чайником весело подпрыгивала крышка. Как прежде, студенческие дни. Я привалился плечом к косяку и медленно расстегнул шинель. Прошлое с институтскими веселыми днями закатилось за три-девять земель безвозвратно. Из комнаты вышла мать, худенькая, хлопотливая, с выступающими старческими плечами. Всплеснула руками, проглядела чайник. Я тихо позвал. «Мама!» Она взглянула на меня, из-под ладони точно в глаза ей ударило солнце. Не удивилась, знала, что приду. Шагнула ко мне, обрадованная и помолодевшая. «Сыночек!» — произнесла она одно лишь слово. Не знаю, есть ли у матери другое слово, такое же емкое и кровное, которое вмещало бы все ее существо. И счастье, и муки, и бессонные ночи, и любовь, и ни на минуту не покидающий страх за жизнь сына. Она взялась за отворот шинели и заглянула мне в глаза. «Сыночек», — повторила она, — «вернулся». Под бомбежку не попал, когда шел домой? Никакого покоя нет от этого немца. Летает и летает над нами. Крышечка над кипящим чайником все подпрыгивала. Из носика толчками с хрипом выплескивалась вода. Я выключил примус, и крышечка последний раз, подпрыгнув, замерла. «Зачем ты сюда приехала?» — спросил я. «Немцы же у ворот». Мать улыбнулась и не спуская взгляда с моего лица. «Дурачок! Не боюсь я твоих немцев. Ты думаешь, в деревне мне жить легче? Умерла бы с горя, а тут вы рядом». И она опять взялась руками за отворот моей шинели. Я осторожно положил руку на ее плечи и губами прижался к ее голове с жиденьким сидеющим прядком.